нельзя, Цертельев. На этой почве спор невозможен. Нельзя отождествлять задачи государства и религии и подчинять первое второму. Они могут соприкасаться, но не сливаться. Римское право, начало которого применяется к современной жизни и отвечает нашим понятиям о справедливости, вырабатывалось вне влияния христианства. Говорить о христианском праве то же, что говорить о христианской медицине. Право покоиться на идее справедливости, а христианская жизнь основывается на заповеди любви. Соловьёв. В римском праве был несомненный элемент справедливости, но в нём было много и несправедливого. Римляне не понимали, например, что несправедливо безусловная власть отца над женой и детьми. В этом сказался у них недостаток этических понятий. Кроме того, между справедливостью и любовью нет противоположности. Справедливость есть объективная форма субъективного чувства любви. Кого я истинно люблю, кому не могу быть несправедливым. Бугаев. Как вы объясните со своей точки зрения слова Спасителя: "Воздайте кесарю его кесарева, а Божие Богу"? Не следует ли тут видеть разграничение обязанностей религиозных от государственных задач. Соловьёв. Во-первых, Христос не сказал в приведённом тексте, что воздавать кесарю и что богу. И следовательно, оперировать на этот текст против меня нельзя. Во-вторых, Христос говорил о кесаре языческом, интересы которого не совпадали с интересами христианства. Поэтому к жизни христианского государства эти слова едва ли можно относить. Бугаев. Сущность христианства состоит в требовании от человека стремиться всеми своими душевными силами к бесконечному совершенствованию себя и других. Это совершенствование должно выразиться нашей солидарностью не только со всем человечеством, но и со всей природой. В природе человека лежит потребность и возможность такого совершенствования. Кроме того, любовь христианская не исключает справедливости. А мани есть слепое чувство, а должна сопровождаться мудростью. Будьте мудры, о кизмии, и не злобивы, о ки голуби, соловьёв. Я вполне с этим согласен и не вижу тут никакого возражения против сказанного мною. Зверев, я нахожу неверным утверждение докладчика, что представители христианства за не многими исключениями и ана златауста, амвросия медиоланского и мартина турского не стремились к проведению христианских начал в социальную жизнь. Начиная с блаженного Августина вплоть до Реформации, тянется длинная вереница христианских писателей, работавших над идеей христианского государства и создавших обширную литературу. Параллельно тому В жизни происходит борьба между светской и духовной властью, императорами и папами, которая сводится к проведению христианских начал в политическую жизнь, если смотреть на эту борьбу с точки зрения притязания духовной власти». Соловьев, «Литература, о которой вы говорили, мне хорошо известна, и этой темы мне приходилось касаться на двух языках. Я и сегодня имел в виду «затронуть эту сторону дела», но не успел за недостатком времени. Во всяком случае, с моей точки зрения, борьба церкви с государством за первенство не есть ещё сама по себе проведение христианских начал в социально-политическую жизнь. И в результате этого движения, о котором вы говорите, никакого нравственно-социального прогресса не оказалось. Зверев. В вопросе о влиянии христианских начал на социальную жизнь следует отличать область частных отношений между людьми от области, собственно, к государственной. В частных отношениях между людьми христианские начала могут обнаружить свои действия лишь посредственно, поскольку они перерождают человека и побуждают его оставаться верным евангельским заветом в отношении к ближним. Они остаются здесь всегда на степени нравственных начал, которым человек повинуется свободно, по внутреннему убеждению. Придавать им иное значение, снабжать их принудительной силой, облекать в форму юридических норм значило бы исказить их внутреннюю природу, лишить их этического характера, внести внешнее принуждение в власть туда, где всё должно определяться внутренней свободой человека. А между тем, только в этом и могло бы заключаться прямое применение христианских начал к частным отношениям. Точно так же в области государственных христианские начала могут решительным образом преобразить социальный строй, но не прямым влиянием на форму этого строя, а косвенным через представителей власти, руководящихся к своей публичной деятельности евангельскими предписаниями. Прямое же и непосредственное приложение христианских начал к социальному строю не может вызвать ничего дурного, кроме старого вопроса об отношениях духовной власти к светской и старых попыток выдворения теократического порядка, от которого реформация избавила европейский мир. Соловьёв. Общественные деятели могут, конечно, в своей деятельности руководствоваться христианскими началами, но есть ещё пассивная масса, и для неё является необходимость в таком социальном строе, который был бы проникнут истинно христианским духом. Эту мысль я высказал в своей статье из философии истории. Грингмут. Первые 6 тезисов вашего реферата имеют характер критический. Только в седьмом замечаются ваши положительные взгляды, и он как раз остался неразвитым. Поэтому я хотел бы спросить вас, как христианство будет перерождать природную жизнь. Другой вопрос, который я хотел бы предложить вам, касается затронутого вами догмата святой Троицы. В чём вы видите социально-нравственное значение этого догмата? Сословив седьмого тезиса в своём реферате, я не успел развить. Ответить на ваши вопросы в кратких словах довольно трудно с полной ясностью. Троица есть абсолютный тип нравственной солидарности, не исключающий а заключающий в себе, выражаясь языком Гегеля, своё другое, противоположность исключительно единоличному богу мусульманства, таким образом, догмат Троицы даёт общий принцип для жизни человечества, именно начало солидарности. Более определённые следствия могут быть выведены из христологического догмата Нестор учил, что в Христе божественная и человеческая природа разделены и находятся лишь во внешнем отношении между собою, а Евтихий напротив утверждал, что человеческое естество поглощено божественным. Оба этих учения были справедливо осуждены церковью и определено истинно христианское учение, по которому оба естества находятся между собою. в гармоническом согласии, без разделения и без смешения. Отсюда для общей жизни христианского человечества, как тела Христова, следует, что в нём божественное единство церковь и человеческое единство государство не должны быть ни разделны и внешне друг к другу, ни смешаны между собою, а должны находиться в гармоническом взаимодействии. Что же касается перерождения природной жизни в христианством, то я считаю природу живым существом и допускаю душу мира, но развивать эту мысль подробно не имею возможности. Гольцев Докладчик слишком односторонне смотрит на языческие начала. Язычество выработало много хороших начал, И в этом отношении не следует умалять заслуг римских юристов. Кроме того, едва ли основательное утверждение докладчика в четвертом тезисе, Грецию и Рим нельзя упрекнуть в господстве и индивидуализме. Там государство поглощало личность. Соловьев. Я не оспариваю справедливости этих замечаний, но в своем реферате я имел в виду не языческие начала, а христианские. Князь Трубецкой, я согласен с вами в понимании Евангелия и Царствия, но не могу согласиться в другом. Средневековую теократию можно упрекнуть в чем угодно, но только не в индивидуализме. Из религиозного же индивидуализма, развившегося лишь впоследствии в протестантстве, именно и вышел положительный протест против языческих начал, господствовавших в средневековой теократии. Соловьёв. Настроение католической теократии мне знакомо, и по личным сношениям с представителями католической церкви, и несмотря на принцип единства, я всё-таки замечал в ней на первом плане стремление к личному душеспасению.